Третье. Свидетель номер один. Он появился у колодца незаметно. Сняв старомодный картузишка, низко наклонил облысевшую голову и заискивающе проговорил. «Здрасте, граждане товарищи! Бог в помощь!» «Здорово, Кузьмич!» — ответил Чернышов и смерил удивленным взглядом щуплую фигурку старика. «Ты чего это сюда приплелся?» «Так вот!» — замялся старик. слышь Маркел Маркелыч, в деревне интересную историю сказывают, будто бы из колодца человека достали». «Кто сказывает?» «Так вся деревня говорит, а я к таким историям с интересом страдаю». «Страдал бы себе на печке, не лень было такой круг пешим ходом топать». «Зря, Маркел Маркелыч, сердишься», — старик погладил макушку. я этот колодец очень даже хорошо знаю и свидетелем номер один могу выступить когда понадобишься начал было чернышов но антон перебил его извините маркел маркелович мне интересно с дедом побеседовать интересно беседуй только он тебе нагородит всем верст до небес и все лесом чернышов погрозил старику пальцем смотри кузьмич Заложные показания и пенсионеров к ответственности привлекают. Старик обиженно заморгал. Неужто я без понятия, Маркел Маркелыч? Ты и с понятием соврешь, дорого не возьмешь. Ладно, беседуйте, пойду культстан погляжу. Давно колодец вырыт, спросил старика Антона. Так слышка, я тебе сущую правду скажу. Старик посмотрел вслед Чернышову. И Маркел Маркелыч, не даст соврать, вырыт колодец в 1938 году, дата точная, поскольку, собственно, лично принимал участие в его рытье. А выбирал место для колодца и руководил всей работой Мишанка Пахомов, был такой колодезный мастер, в 1940 году помер. Сколько теперь действует в Ярском старых колодцев с доброй водой, все Мишанка соорудил. Секрет, слышка, мужик знал. Как-то, находясь в хорошем настроении, поделился тем секретом со мной. Не поверишь, овцы и гуси ему показывали место, где близко от поверхности земли водоносный пласт проходит. Овца, она, значит, выбирает место для лежанки на сухой земле. Где стадо овец легло ночевать, там хоть заройся, воды не отроешь. А вот гусь — обратное дело». Гусь-птица водяная и устраивается на ночлег в такой точке, где подземная вода к поверхности рвется. Тут для колодца и самое место. Так вот, когда рыли данный колодец, я у Мишанки, можно сказать, помощником номер один был. Бирюков хотел задать еще вопрос, но старик говорил, не прерываясь. И опять же из-за своего любопытства здесь присутствовал. Думал, интересные отроют. «Тут слышка такая история», — старик показал на клеверное поле. «Вон там курганы, видишь?» Антон посмотрел по направлению, указанному стариком, и быстро насчитал на поле семь и два приметных холмиков. «Так вот», — сказывают в них захоронены войны Ермака Тимофеевича. В этих местах у него битва с татарами состоялась. Теперь курганов ровно семь, а было ровно восемь. Один перед Отечественной войной разрыли. Из Новосибирска люди приезжали. Полное лето рыли. Наши колхозники помогали в их числе, и я на раскопках трудился. Даже от Маркела Маркелыча неприятность поимел. Он до войны у нас уже председательствовал и при людях меня тогда оконфозил. Сказал, надо в колхозику Кузьмич, работать, а не придуриваться. Ермака без тебя откопают. Только я не в обиде за эти слова». Молоденьким тогда был Маркел Маркелыч. Чтобы прервать словоохотливость деда, Антон спросил. «Вас как зовут?» «Меня-то», — «Меня -то, растерялся старик. «Егором. Егор Кузьмич, по фамилии Стрельников». «Так вот, Егор Кузьмич, насколько я знаю историю, Ермак до этих мест не доходил». Так, слышка история ведь люди пишут. Они очень легко ошибиться могут». «Большие ученые мировых стран, и те на ошибках учатся». Старик накинул картуз на пригретую солнцем лысину. Вот в одном журнале было сообщение. «Что же интересное вы рассчитывали найти при роте колодца?» Опять прервал старика Антон. «Остатки ермаковских воинов. Интересовало меня, здоровшие или нет в те давние времена люди были. И что же? Ничего не нашлось». Далеко от кургана врыли. Экспедиция из Новосибирска тоже ничего не нашла. Старик, поморщись, махнул рукой. «Так, кое-что. Глиняные черепушки разные. В каком году забросили колодец?» «В шестом. не задумываясь, ответил старик и уточнил. «30 сентября». «У вас отличная память», — поразился Антон. Вышло такое совпадение, что аккурат в эту дату я подал заявление на пенсионный отдых. Шестьдесят лет исполнилось. «Как тебе сказать?» — старик замялся. Шестьдесят годков мне раньше стукнуло, а в эту дату старуха настояла, чтобы я покинул работу. По глупому женскому уму оконфузила меня перед начальством. «Баба она у меня с норовом, об этом все ярское знает». Отчего колодец забросили? Кот в нем утопился. На кульстане здоровущий котина общественный жил, по прозвищу Манамах. Вот он, должно быть, ночью избулькал в колодец. Понятно, люди стали брезговать водой после дохлого кота. Как же его обнаружили? Старик долго поправлял на голове картуз. «Так очень просто». Кажись, Витька Столбов по утерянке зацепил бодёй и выволок Мономаха на свет божий. Какой Столбов? Я ж говорю, Витька — тракторист колхозный, который на днях свадьбу гулять собирается. Парень слишком работящий, вот только как жениться надумал, сладу не стало. Маркел Маркелыч день его в соседний колхоз на помощь отправить не может. Бугаем уперся Витька и не едет. Все компрессию у трактора ремонтирует. Конечно, и обвинять здорово парня нельзя. За теперешними невестами глаз до да глаз нужен». Кот в колодце долго лежал, опять вынужден был прервать старика Антон. Вечером видели живого, а утром из колодца достали. Вот история. Старик кашлянул и без перехода спросил. «Неужто человека кто угробил?» Бирюков промолчал. «Страсть любопытна, каким манером человек в колодец угодил», — не дождавшись ответа, снова заговорил старик. «Без вести у нас никто не терялся. Злодеев, которые могли бы приезжего кого-то порешить, в нашем селе нет. С колчаковской поры об убийствах не слыхали, да и ту в пору особенных случаев у нас не происходило. Вот в Березовке за потеряемым озером случались интересные истории». Село там раньше бойкое было, на тракту стояло. Разный люд через него шел и ехал. Трактир опять же в Березовке имелся. Егор Кузьмич Стрельников говорил не умолкая, но Береков почти не слушал его. Он старался найти хотя бы слабенькую зацепочку, с которой можно было начать расследование. Однако ни малейшей зацепки не было. Подошел Медников, кое-как стянул с потных рук перепачканной илом перчатки, и бросил их на траву. «Дай заку!» — начал было он, и, посмотрев на Бирюкова, махнул рукой. «Хотя ты ведь не куришь!» «Что там разглядел?» — спросил Антон. «Все перемешано. Череп вроде проломлен. Такое впечатление, что кости отрыты из-под земли. Придется в Новосибирск на экспертизу отправлять». И Бирюков невесело улыбнулся. «Может, старое захоронение разрыли?» «Кто знает?» — хмуро ответил Метников. «Вообще-то, похоже, кости пролежали в земле не больше десяти лет, хотя это только предположение всего-навсего». Вернувшись к колодцу, Черношов ругнул пытавшегося заглянуть под брезент Егора Кузьмича и решительно отправил старика в деревню. Когда тот, сгорбившись от обиды, поковылял по дороге, Черношов повернулся к Антону. «Что дальше будем делать?» Антон показал ему на кучу ила. «Рыться в грязи, может, выраем что-нибудь. Лопату надо, подал голос шофер Чернышова и смущенно пригладил ладонью задорный белобрысый чуб. Бирюков кивнул, и шофер пошел к машине. В иле попадались трухлявые щепки колодезного сруба, погнутые ржавые гвозди, концы проволоки, битое стекло. и основательно истлевшие клочья какого-то тряпья. Было непонятно, как весь этот хлам попал в колодец. Полностью перелопатив, вынутый из колодца ил, нашли позеленевшую пряжку от флотского ремня и металлическую пуговицу с выдавленным на ней якорем.